22 июня, допустим, когда же в этом случае Ираклий Таидзе творил свой шедевр, как ни крути, до 22 июня. Выходит, творил он не в порыве ярости благородной. Откуда же художник знал о германском нападении, если сам Сталин нападения не ждал? Загадка истории. А вот и отгадка. Письмо из Аргентины. Автор Кадыгров Николай Иванович. Перед войной он старший лейтенант на призывном пункте в Минске. Каждый военкомат и призывной пункт хранил определенное количество секретных мобилизационных документов в опечатанных пакетах с пометкой «Скрыть в день М». В конце 1940 года таких документов стало поступать все больше. И вот в декабре поступили еще три огромных пакета, каждый о пяти сургучных печатях. Тоже предписание Вскрыть в день М. Пакеты секретные и положено их хранить в сейфе, но вот беда не помещаются, пришлось заказывать стальной ящик и использовать его вместо сейфа. Прошло шесть месяцев. 22 июня война. Что делать с документами? Молотов по радио сказал, что война началась, но сигнал на вскрытие пакетов не поступил. Вскроешь сам, расстреляют. Сидят офицеры, ждут. А сигнала нет и нет. Соответствующий сигнал так и не поступил. Но к вечеру по телефону приказ. Пакеты с такими-то номерами уничтожить, не вскрывая. А пакеты с такими-то номерами вскрыть. Уничтожалось сразу многое, в том числе и два из трех огромных пакетов. А как их уничтожить, если в каждом по пятьсот листов плотной бумаги жгли в металлической бочке и страховали себя актом? Мы, ниже подписавшиеся, сжигали пакеты, при этом были вынуждены кочергой перемешивать листы. Никто при этом в огонь не заглядывал и подписались». А то возникнут потом, у кого сомнения, не любопытствовали ли с содержанием, сжигая. Потому и акт. Сжигая, не любопытствовали. Но с одного из трех огромных пакетов было приказано гриф секретности снять. Пакет вскрыть и содержание использовать по назначению. Вскрыли. Внутри пачка плакатов. Родина, мать зовет. Плакаты расклеили в ночь на 23 июня. Но в военкоматы поступили-то эти плакаты в декабре 1940 года. И вырисовывается вот какая картина. Заготовили плакаты заранее, отпечатали достаточно на всю страну тиражом и в секретных пакетах разослали по соответствующим учреждениям. Что-то затевали. Но 22 июня Гитлер нанес упреждающий удар — И в один момент многие из тех плакатов, мягко говоря, потеряли актуальность. Советскому Союзу пришлось вести оборонительную войну на своей территории, а заготовленные плакаты в двух других пакетах призывали совсем к другой войне. Содержание агитационной продукции не соответствовало духу оборонительной войны. Потому приказ уничтожить не вскрывает. Может, то были великие шедевры. Может быть, и они стали бы всемирно знамениты, но художникам и их создавшим не повезло. А Ираклию Таидзе повезло. Его плакат, может, и вопреки авторскому замыслу, получился универсальным «Родина мать зовет». А куда зовет, он ведь не написал. Потому именно этот плакат подошел и к оборонительной войне. Поэтому именно этот плакат и приказали расклеить по стране. Так было со всеми символами Великой Отечественной. Их готовили загодя. Песня «Священная война» написана до германского вторжения. Монументальный символ Великой Отечественной, воин-освободитель с ребенком на руках – в эскизе был готов в 1940 году. Сам образ воина-освободителя с ребенком на руках появился в газете «Правда» в сентябре 1939 года, на третий день после начала советского освободительного похода в Польшу.